Глава сорок восьмая. Тереза. Сгорбившись, Тереза брела сквозь холод и темноту по ливневому каналу. Ботинки и нижняя часть ее брюк вымокли насквозь от полузамерзшей смеси воды и ила. Руки онемели от расчистки прохода, пальцы начинали болеть. Она не захватила перчатки. Еще одно неправильное решение, последнее в длинном ряду. Позади неё скулила андатра. "Я сказала, иди домой", повторила Тереза, но собака игнорировала приказ. Несмотря ни на что, оставалась рядом с хозяйкой. За андатрой, хрипло дыша, шагал Холден. Грязь под ногами становилась гуще, затвердевала. Через несколько шагов Тереза уже стояла на твёрдом льду. "Мы почти дошли", сказала она. "Это здесь". на другой стороне левнего канала. Площадка там? Нет, придётся подняться на гору. Точно, на гору, сказал Холден. Ладно. Смутный серый овал размером с небольшую подушку выплыл из темноты впереди. Лава нападавшего снега забила проход, но не настолько, чтобы ты сразу это остановило. Она выталкивала снег вперёд, уминала и продиралась дальше. Где-то в доме правительства взвыла сирена. Силы безопасности подняты из-за её побега, а она надеялась, их отвлечёт сражение, даст ей время. Ты промокнешь насквозь, сказал ей Холден. Я отсюда выберусь. После этого он замолчал. Тереза изо всех сил рвалась прочь из этого мира. Позади оставались стены дома правительства, впереди раскинулся дикий лес. Колден шёл медленнее, и Андатра держалась рядом с ним. Деревья втянули все листья, снег застревал в оголившихся ветках миллионами безликих масок. Всё вокруг изменилось. То же самое и другое. В первый раз за всё время Тереза ощутила укол неуверенности. Это ведь её дом. Она хорошо его знала и умела ориентироваться. Или просто до сих пор так казалось. Она первой пошла по дороге. Дыхание повисало перед ней плотным облачком при каждом выдохе. Движение помогало сдерживать холод. Она хотела бы, чтобы вверху продолжалась стрельба, а огонь помогал бы искать дорогу. Но это значит, что корабль с помощью уже близко, говорила она себе. Ей нужно спешить. Лесная дорога казалась светлее неба над головой. Здесь снег лежал толще, почти до колен. Андатра пыхтела и фыркала, пробивая дорожку рядом с трёзой. Холден шёл по их колее. Снег всё падал. Маленькие твёрдые снежинки бились о щёки, и слезами стекали вниз. На снегу попадались тропинки, где прошли звери. На коре одного дерева виднелась длинная свежая рана. Кто-то в поисках пищи глубоко впивался зубами в застывшую в спячке мёкоть. Делают ли такое звери и на других планетах? спросила себя Тереза: "Или так только здесь?" Страх перед последствиями её поступка разрастался и грозил её захлестнуть, но она гнала мысли прочь. Да она больше не вернётся назад, никогда, даже если бы и могла. Что-то зашевелилось с левой стороны за деревьями, и Тереза содрогнулась от ужаса. Через дорогу впереди перебежал и скрылся в темноте костяной лось. Из-за скилят гивонок тарахтел, как булыжники, катящиеся с холма. Ничего страшного. Тереза повернула, как ей казалось, в нужную сторону, и дорога пошла вверх круче. В темноте над ними нависала гора. Не настоящая, артефакт такой древний, что покрылся камнем, или он таким и был создан. Полный тайн и заросший лесом, и года проходили над ним как дни. Тереза пробилась к прогалине, предназначенной для приземления спасательного корабля. Широкая и ровная площадка перед уходящим к далекой вершине склоном с одной стороны и идущим вниз с другой, откуда открывался вид на дом правительства. За летящим снегом дома с мягким светом в окнах казались дальше, чем на самом деле. Словно из страны сказок. Ни вспышек, ни звуков боя. Город кажется умиротворенным. Он на самом деле другой, но отсюда выглядел так. Вслед за ней на площадку поднялся Холден. Руки он для тепла засунул под куртку, и пустые рукава хлопали по бокам на ветру. Холден опустился на снег. Всё нормально? Потерял форму, ответил он. В другой раз буду больше тренироваться. Устрою себе спортзал в углу камеры или ещё как-нибудь. Тереза общалась с Холденом достаточно долго, И потому понимала, что это шутка, хотя в голосе не звучало веселья. Никто в их кругу так не делал, и она находила это нелепым и раздражающим. Каждый разговор с Холденом из-за этого превращался в головоломку, которая разгадывалась по-разному в зависимости от того, серьёзен он или нет. Тереза подавила поднявшееся раздражение. Она не часто бывала терпимой к людям. Пора начинать осваивать этот навык. И вот здесь я его и встретила. «Сказала она. Кого встретила?» «Тимоти. Амоса». «А-а», — произнес Холден и отвернулся. Несколько секунд он молчал. «Здесь красиво. Понятно, что дико, но все же прекрасно. Хотел бы я увидеть побольше лаконии, не только парки». «Я тоже». Тереза смотрела на низкое серое небо. «Ну где же они?» Теперь, когда деревья не укрывали от ветра и не приходилось проталкиваться по снегу, холод жалил сильнее. Холден, казалось, ушёл в себя, кулаки сжаты, голова уткнулась в колени. Андатра подбежала и села рядом, в карие глаза смотрели обеспокоенно. Тереза знала о гипотермии. Сама она чувствовала себя не так плохо, но Холден старше и долго сидел в тюрьме. Это его ослабило. Тереза подумала: Надо бы сесть рядом с ним. Она вспоминала истории о людях, которые, оказавшись в глуши, строили в снегу укрытие, чтобы удержать и разделить тепло тел, но не знала, как такое осуществить. А если корабль эвакуации прилетит, когда Холден уже умрёт? Что тогда они сделают с ней? С вершины горы дунул ледяной ветер, поднял и закружил в кратком вихре верхний слой снега. Тереза сделала шажок к Холдену. Может, пока не придёт корабль, стоит отвести его в пещеру Тимати, оставить там, а она вернётся и приведёт спасателей, если они прилетят. Если план сработает. Тонкой чёрной струйкой к ней подбирался ужас. План должен сработать. Мне жаль, что тебе пришлось вот так об этом узнать, заговорил Холден. Тереза посмотрела на него. Она не помнила, бывает ли при гипотермии бред, но похоже такое возможно. О чём узнать? Вся та история с попыткой тебя убить. Я подтолкнул к этому картосара. Ничего личного. Тереза смотрела на Холдена, несчастный и жалкий, скрючившийся на снегу. Она понимала, что должна разозлиться. Когда-то она злилась всегда и на всех. Она вызывала гнев, но он не пришёл. И Холдена ей было только жаль. Холден неправильно понял её молчание. Он продолжил говорить. Я не собирался причинять тебе вред. Я хотел вбить клин между Картасаром и твоим отцом, вот и всё. Это было возможно только через тебя. Все видели, как сильно отец тебя любит. Разве? Холден кивнул в ответ, медленно, словно уже застывал. Я знал одну женщину, когда-то давно. Она говорила: Никогда не суди о людях по словам, суди по делам. А сама-то говорила. Да, забавно. Но я наблюдал и за тем, что и как она делала, как умело нравиться людям, как могла вызывать страх. Я не слишком преуспел по части второго, а вот в первом вполне. Благодаря ей отчасти. Я наблюдал, как отец вёл себя с тобой, как он с тобой обращался. И я этим воспользовался. Мне очень жаль. Неужели? Я не раскаиваюсь, ответил он. Просто сожалею. Сожалеешь так, что проделал бы всё это снова? Попытался бы провернуть немного быстрее, но да. Мне жаль, но это был лучший выход. Тереза опять подняла взгляд на небо. Снег кружился и падал сверху. У неё уже начали гореть пальцы на руках и ногах, а корабля так и не было. Всё нормально, сказала Анна. Я же знала, что ты наш враг. Ты и поступал как враг. Гораздо хуже, когда так поступают друзья. Это да, согласился Холден и добавил. Идёт машина. Теперь она тоже слышала гул электромотора машины службы охраны. Снег глушит звуки, и они, наверное, ближе, чем кажется. Она оглянулась в поисках места, где можно спрятаться, но снег её выдаст, куда ни беги. А Холден больше идти не мог. Не волнуйся, сказала она. Я с этим справлюсь. В следующее мгновение Холден поднялся на ноги, и Андатра озабоченно на него посмотрела. Выражение морды говорило: ты бы лучше сидел, неважно, выглядишь. Холден почесал собаку за ушами. Теперь слышны были и голоса. Два точно, возможно, трое. Внизу, на дороге, ведущей к дому правительства, заплясал свет. Лучи фар быстро продвигались по снегу. Голоса выкрикивали её имя. Кар вырулил на площадку и остановился. В нём ехали трое: два в форме, такой же, как та, которую украл Холден. Третьим был полковник Ильич. Он выскочил из машины, направил на Холдена пистолет. Подними руки быстро. Сейчас. Голден продел руки в рукава и поднял: "Я не вооружён". Тереза иди в машину. Идите сами в свою машину", сказала Тереза. "Я никуда не поеду". Ильич растерянно глядел на неё. Тереза видела, что он начинает понимать ситуацию, и смущение сменяется гневом. "Немедленно марш в машину". "Не то что вы меня пристрелите?" Охранники испуганно переглянулись. А Ильич двинулся к ней. Его оружие оставалось направленным на Холдена, но взгляд обратился к Терезе. "Нет, я тебя не пристрелю, но я предоставлю к тебе охрану до самого конца твоей жизни. Вы больше мной не командуете", выкрикнула Тереза. Ильич рассмеялся. "Конечно, командую. Это в полном смысле слова моя основная обязанность проследить, чтобы девочка ела, чтобы спала, обучать её". подготовить её к жизни в обществе. Я и есть твоя чёртова мамочка, и я приказываю. Немедленно тащи свою грязную, эгоистичную, самовлюблённую задницу в эту проклятую машину. Я не пойду. Тереза скрестила руки на груди. Похоже, Ильич растерялся. На миг Терезе показалось, что она победила. Пойдёшь, сказал он. Иначе я пристрелю собаку. Он опустил пистолет чуть ниже. Весь мир словно перевернулся. Тереза всё по-прежнему слышала, но как будто издале. Она ждала, что вот-вот раздастся выстрел. Она не сможет этого остановить. "Не надо, я пойду с вами", -рвались из горла слова, но Тереза словно застыла. Горло больше не подчинялось ей, как и ноги. Ильич повернул голову на сантиметров в сторону, потом в другую. Он развернулся, целясь в Андатру. Грянул выстрел. но не из его оружия. Что-то происходило в каре охранников. Тереза не сразу поняла, что именно. Похоже, два охранника вступились друг с другом, однако один уже вывалился и теперь лежал на снегу, а в каре продолжалась борьба. Боковым зрением Тереза увидела, как Холден всё ещё с поднятыми руками шагнул вперёд, загораживая Андатру, но Ильич больше не обращал на них внимания. "Капитан Ардер, доложите!" рявкнул он. Но никто не ответил. Вместо этого завопил охранник, который ещё оставался в каре. Раздался влажный хруст, и крик прекратился. Настала полная тишина. Ильич сделал шажок к машине. Ещё один. Через сугробы и темноты к ним бежал Тимоти. Глаза у него были чёрные, кожа серая. Ильич начал стрелять. И на обнажившихся ребрах Тимати появился всплеск черноты. Он швырнул Ильича так, что тот ткнулся в снег, болтая ногами в воздухе, словно падал с большой высоты. Все произошло очень быстро. Тереза не знала, принадлежало ли это оружие одному из охранников, или он отнял его у Ильича. Но в руке Тимати пистолет выглядел крошечным. А Андатра радостно лаяла и размахивала хвостом, разметая снег. Холден медленно опустил руки. «Амос?» Тимоти, то есть Амос, перешагнул через Ильича и на миг застыл, а потом произнес. «Привет, Кэп. Паршиво выглядишь?» У него под ногами кашлял Ильич. Тимоти выбил из него дух. «Да ты и сам бывал посимпатичней». «Точно!» Взгляд черных глаз Амоса обратился к Терезе. Потом на снег, где валялся ещё кашляющий Илич. Привет, кроха. Этот тип тебе друг? Тереза собралась было сказать да, потом нет, а потом поняла, о чём именно её спрашивают. Нет, сказала она. Он не на моей стороне. Понятно, ответил Амос и дважды выстрелил. Вспышка, вырвавшаяся из его оружия, разорвала темноту вокруг. Как ты нас нашёл? спросил Холден, с трудом державшийся на ногах. Спасибо, твой сволочи. Следил за ним каждый раз, когда он выезжал из-за забора, надеялся, что рано или поздно получится его пристрелить. Да вы удачно отвлекли внимание. Ты собирался его убить? Хотелось сравнять счёт только и всего. Уверен, что ты в норме, Кэп. С виду не очень. Мозг Терезы разрывался от десятка вопросов. Где ты всё это время жил? Как выжил без своего имущества? Сильно ли тебя ранили? Почему ты не умер? Но с губ слетел только один. Тебе не холодно? Амос смотрел на неё, думая над вопросом. Снежинки опускались на его голую грудь и таили. Дыра в боку, куда его подстрелили, не кровоточила. Спустя мгновение он пожал плечами. Переживу. Прежде чем Тереза успела что-то сказать в ответ, откуда-то сверху разнёсся утробный рёв. Первая мысль была: они спровоцировали лавину. Она представила, как её и всех остальных сметают несущиеся с горы тонны снега. Потом увидела в небе огонь. Амос притянул её к себе за локоть и прокричал в ухо: "Нужно отойти за деревья". Тереза позволила себя увести. Энда и Холден последовали за ними. Огромный корабль падал с небес на площадку. Пламя маневровых двигателей мгновенно и начисто растопило снег, снесло кар охранников. Тереза укрылась среди спящих деревьев и сидела, закрывая руками уши, пока рёв не прекратился, и Амос не похлопал её по плечу. Корабль оказался быстроходным фрегатом, очень старой марсианской конструкции. Бока в разномастных заплатах Со всех сторон от корабля валил пар. Остывающий металл и углесиликатные швы щёлкали и постукивали. Тереза шла к нему, испытывая и ужас, и счастье, и глубокое удовлетворение. У неё всё получилось. Шлюз открылся. В темноту снегопад и туман высунулся человек, явно не в мундире. "Кто здесь?" спросил мужской голос. "Алекс!" окликнул Холден. «Кто же еще, черт возьми?» невозмутимо ответил голос. К ним спустили шатку и металлическую лестницу. Холден стал подниматься первым. Сначала неловко, но чем выше, тем все увереннее. Андатра растерянно шныряла вокруг основания лестницы. «Даже не знаю», — сказала Тереза собаке. «Вот почему я говорила, чтобы ты оставалась дома». «Поднимайся», — приказал Амос. «Я с этим справлюсь». Тереза взялась за блестящий металл и начала карабкаться вверх к протянутым ей с корабля незнакомым рукам. Позади нее, не держась за ступенью, балансировал Амос. Руки у него были заняты собакой. Черная рана на боку его, кажется, не беспокоила. Человек, ждавший их сверху, расхохотался при виде андатры, и собака неуверенно вильнула хвостом в ответ. Помещение изнутри походило на гардеробную. Холден и темнокожий лысый человек улыбаясь обнимали друг друга. Тимоти? Нет, Амос. Втащил лестницу внутрь и дверь шлюза за ними закрылась. Она репетировала этот момент. Я, Тереза Дуарте, я отдаю вам этого пленного в обмен на отлёт из Лаконии. Но теперь, когда она очутилась здесь, всё это воспринималось как данность. Проходите на командную палубу, сказал темнокожий, которого Холден назвал Алексом. Пора выбираться отсюда, а я не выпущу вас из виду, сукины дети. Не зная, что ещё делать, Тереза пошла за ними. Вместе с ней через боковой лифт на лётную палубу поднялся и Амос. Там ждала красивая женщина с седыми вьющимися волосами, спадающими почти на глаза. При виде Холдена она судорожно вздохнула. Пленник взял её за руку. "Так", скомандовал Алекс. "Всем пристегнуться". «Мы покидаем этот ком грязи!» Ему ответил общий грубый смех, и, к собственному удивлению, Тереза присоединилась к нему. Амос взял ее за плечо и подвел к древнему, сомнительного вида креслу-амортизатору. «Лезь в него, Кроха, и пристегнись. У меня есть идея, что делать с ней!» Он ткнул толстым пальцем в андатру. «А ты оставайся здесь, с Наоми и капитаном!» «Наоми?» — повторила Тереза. Это на огни нагата и резонант, сказал Амос. Большинство остальных здесь я не знаю, но так или иначе мы дома. Потом Амос ушёл, и Андатру забрал с собой в трюм, оставив Терезу таращиться в монитор. Ощущалось всё странно, словно во сне, но в то же время обыденно, как будто идёшь немного непривычной дорогой. Она здесь, и она жива. Корабль из-за трясся и загудел, поднимаясь вверх. Хотите, я врублю главный двигатель? спросил Алекс, перекрывая гул маневровых. Могу спалить весь этот дворец, если хотите. Нет, сказал Холден. Нет, не стоит. У нас там ещё остались друзья. Эльвина, например. Да, сказал Алекс. Можем забрать её. Нет, она там, где и должна быть. Росинант устремился вверх, вжимая Терезу в прохладный синий гель кресла. Корабль дрожал и гудел. Потом, когда они поднялись на достаточную высоту, раздался новый, более глубокий гул, и они рванули вперёд, в темноту космоса, оставляя всё позади. Тереза прикрыла глаза, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Испытывает ли она хоть что-нибудь или может всё сразу? Её дом, всё, что она когда-либо знала, осталось теперь позади, и Тереза была уверена в одном: она никогда не захочет туда вернуться. Принцесса прошла через сад и избежала из страны фей. Её внимание привлёк краткий звук аварийного предупреждения, и в тот же миг у пилота Алекса вырвалось ругательство. Тереза обернулась. Его лицо стало пепельно-бледным. Алекс Спросила женщина. "Мой под прицелом", ответил Алекс. "Задержались слишком надолго. Это вихрь".